Глава пятая. Каждая шахта или группа шахт стала социальным центром, где отсутствует не только частная собственность, кроме самой шахты, но и места общего пользования и общественной магистрали, за исключением русла текущего между скалами ручья. И в деревнях, разбросанных на горных склонах близи долин, не хватает лишь замков, подъемных мостов и сторожевых башен, чтобы сторонний наблюдатель Решил, что попал в Средневековье. Комитет экспертов по углю Соединенных Штатов Америки, 1923 год. Марджери неприятно было признавать это, но в маленькой библиотеке на Сплит-Крик-Роуд начинал царить хаос, поскольку, учитывая все возрастающую потребность в книгах, ни у кого из четырех девушек не было ни минуты свободного времени навести порядок. Несмотря на существующую на первых порах некоторую предвзятость жителей округли, слухи о библиотечных леди по мере роста их известности распространялись, словно круги на воде. И теперь девушки чаще видели приветливые улыбки, нежели захлопнутые перед носом двери. Семьи уже требовали материал для чтения, начиная от Woman's Home Companion и кончая журналом для мужчин «Фарроу». Любая литература от Чарльза Диккенса и до журнала Dime Mystery Magazine, Разлеталась, как горячие пирожки, прямо из сидельных сумок. Комиксы, дико популярные среди местных детишек, страдали больше всего. Их зачитывали до дыр или рвали в борьбе за обладание ими. Журналы периодически возвращались с аккуратно вырванными любимыми страницами. И же постоянно атаковали требованиями. «Мисс, у вас есть для нас новые книги?» Когда девушки возвращались в свою штаб-квартиру в бывшем коровнике Фредерика Гислера, то уже не доставали книги, расставленные в строгом порядке на самодельных полках, а поднимали их с пола, а в поисках нужного названия приходилось рыться в грудах литературы. При этом библиотекарши даже орали друг на друга, когда кто-нибудь из них нацеливался на искомую книгу. «Похоже, мы пали жертвой собственного успеха», заявила Маджери, обводя взглядом кипы книг на полу. «Может, попробуем их рассортировать?» Бет затянула сигаретой. Отец наверняка выпорол бы ее, если бы увидел. А Марджори делала вид, будто ничего не замечает. Бесполезно. Сегодня утром мы даже не успеем к ним прикоснуться. А когда вернемся, ВОЗ будет и ныне там. Нет, по-моему, нам нужен кто-то еще на полный рабочий день, чтобы рассортировать книги. Бет посмотрел на Изи. Ты ведь хотела остаться здесь, так? Да и вообще ты у нас не самый лучший наездник. Изи тут чужащий ощетинилась Вот еще. «Бет, спасибо тебе большое. Мои семьи меня уже знают. И вряд ли обрадуется, если кто-то другой будет возить им книги». Она была права. Несмотря на каверзные подколки Бет, Изи брейди всего за шесть недель стала опытной наездницей, можно сказать, замечательной. Она научилась уравновешивать правильной посадкой более короткую ногу, а в новых, начищенных красновато-коричневых сапогах эта разница практически не ощущалась. Изи взяла за привычку приторачивать к задней части седла свою трость, которая была ей необходима для последних нескольких шагов до дома. И вообще, трость оказалась удобным подручным средством, чтобы отодвигать ветви деревьев, отгонять злобных собак и убивать случайно попавшихся на дороге змей. Большинство семей в белли трепетали перед миссис брейди и Изи достаточно было представиться, чтобы ее встретили теплой улыбкой. «Ну а кроме того, Бет», добавила Изи, коварно вынимая из рукава козырную карту. Если я останусь здесь, моя мама начнет суетиться и лезть во все наши дела. Сейчас она не появляется в библиотеке исключительно, потому что думает, будто я целый день в разъездах». «Ой, мне бы очень этого не хотелось», — поймав на себе взгляд Марджери, поспешно сказала Элис. моя семья тоже очень довольны. На прошлой неделе старшая дочка Джима Хорнера целиком прочла журнал «The American Girl». Отец так ей гордился, что даже забыл наорать на меня». «Значит, остается только Бет?» — заявила Изи. Бет бросила окурок на деревянный пол, затушив его каблуком сапога. «И нечего на меня так смотреть. Ненавижу уборку. Я только и делаю, что убираюсь за своими чертовыми братьями». «Тебе что, обязательно нужно чертыхаться?» — пыркнула Изи. «Это не просто уборка». Марджори подняла экземпляр записок Пиквикского клуба, откуда веером выпали страницы. Поначалу страницы были только слегка погрызены, а сейчас вообще выпадают. Нам нужен кто-то, кто сумел бы шить переплеты и собрать из поврежденных никто, что еще можно использовать. Такое уже делают в Хиндмане, причем весьма успешно. Там и рецепты, и рассказы, и прочее. Лично я шью просто отвратительно, поспешила сообщить Элис, и остальные в один голос заявили о неумении держать иголку с ниткой в руках. Марджори нахмурилась. Ну, Я тоже не собираюсь этого делать, у меня руки-крюки. Она на секунду задумалась. Хотя есть идея. Она встала из-за стола и потянулась за шляпой. Какая? — поинтересовалась Элис. — А куда ты собралась? — спросила Бет. — Хоффман. — Бет, можешь взять на себя пару моих есток. Увидимся позже. Зловещий шум, производимый шахтой Хоффман, можно было услышать уже на подъезде. Грохот вагонеток с углем, бабах далеких взрывов, заставляющих вибрировать землю под ногами, звон шахтерского колокола. Для Марджери шахта являлась олицетворением ада. Ее проходы врезались в израненные изъеденные горные склоны вокруг Бэйливилла, покрыв их гигантскими рубцами. Мужчины с белыми на фоне черных лиц глазами возникали прямо из чрева земли, а тихий голос природы был безжалостно задушен. Воздух вокруг шахты пропитался угольной пылью. Взрывы, эти вечные предвестники беды, накрывали долину серым фильтром. Даже Чарли заортачился, отказываясь сюда ехать. «Кем же надо быть, чтобы, глядя на эту созданную Господом Богом землю, видеть не небесную красоту и чудеса природы, а лишь долларовые знаки?» — думала Марджери. Хоффман был городом со своими правилами. Наличие стабильной зарплаты и крыши над головой давалось шахтерам дорогой ценой. Это и ползучий долг в магазине, при шахте, и вечный страх ошибки в расчете динамита или потери конечности от вагонетки. И что еще хуже, печальный конец их бренного существования там, глубоко под землей, без малейшего шанса для родных и близких их оплакать. Но ну, год назад ко всем этим негативным явлениям добавилась атмосфера недоверия, когда... Штрейкбрейхеры прибыли на шахту, чтобы прижать к ногтю всех, кто имел смелость бороться за улучшение условий труда. Руководство шахты не любило перемен, а потому заменило убеждение и голосование бандитскими разборками, со стрельбой, взрывами и в итоге со скорбящими семьями. «Это ты, Марджери Ухара?» Охранник сделал два шага вперед, заслонив рукой глаза от солнца. «Да, это я, Боб. А ты знаешь такого? Густавсона. «Что-то случилось?» — Марджери почувствовала знакомый металлический привкус во рту, появлявшийся всякий раз, когда называли имя Свена. «Нет, насколько мне известно, дома они решили перекусить перед сменой. Последний раз я видела их у блока «Б». Марджери спешилась, привязала мула и прошла через ворота, не обращая внимания на любопытные взгляды закончивших смену шахтеров. Она стремительно миновала магазин, в витринах которого рекламировались различные распродажи и скидки, которые, как все знали, были лишь видимостью. Магазин стоял на склоне на том же уровне, что и огромное надшахтное сооружение. А еще выше располагались шикарные ухоженные дома с аккуратными двориками начальства шахты и бригадиров. Именно здесь и должно было жить семейство Ванклиф, если бы Долорес не отказалась покидать свой фамильный дом в Бейлевилле. Хоффман не был самым большим шахтерским городом вроде Линча насчитывавшего 10 тысяч домов. Нет, здесь вдоль дорог растянулись 200 крытых толем шахтерских хижин, которые за добрых 40 лет своего существования ни разу не перестраивались. Несколько босоногих детишек играли в грязи возле рывшейся там же свиньи. У входных дверей были выставлены ведра из запчасти для машин. Между ними бесцельно бродили уличные собаки. Марджери повернула направо в сторону отжилых домов, и размашитым шагом перешла небольшой мостик, ведущий на шахты. Она сразу увидела его спину. Он сидел на перевернутом ящике, положив шлем между ног и жевал краюшку хлеба. «Я узнала бы его везде», – подумала Марчери, Его сильную шею, переходящую в широкую спину, эту манеру при разговоре слегка наклонять голову влево. Рубашка Свена была запачкана сажей, а на спине, сидевшей чуть косой жилетке, было написано «Пожар». «Эй!» Обернувшись на звук ее голоса, Свен встал и поднял руки, а его напарники приветствовали Маржере тихими свистками, словно дули на пламя. Марш, что ты здесь делаешь?» Свен взял ее за руку и под улюлюканье парней отвел за угол. Она посмотрела на почерневшие ладони Свена. «Все в порядке?» «На этот раз...» Свен слегка поднял брови и посмотрел на административное здание, и этот взгляд сказал Марджери все, что она хотела знать. Она пальцем вытерла сажу у него со щеки. Он остановил Марджери и прижал ее руку к губам. У Марджери внутри, как всегда, что-то ёкнуло, хотя ее лицо оставалось невозмутимым. «Значит, ты скучала по мне?» «Нет», — врунишка. Они ухмыльнулись друг другу. «Я ищу Уильяма Кенверта. Мне нужно поговорить с его сестрой». «Цветного Уильяма Марш. Его здесь больше нет. Он уволился по инвалидности 6 или 9 месяцев назад. Марджери была явно ошарашена. Мне казалось, я тебе говорил. Рабочий подрывник перепутал провода, и он как раз был внизу, когда взорвали проход. Кенворд углы бы оторвала ногу. Ну и где он сейчас? Без понятия. Но если хочешь, я могу выяснить. Марджери осталось ждать возле административного здания, а Свен вошел внутрь, чтобы болтать миссис Пфайфер, любимым словом которого было «нет». Но к Свену это не относилось. Свена любили на всех пятиугольных разрезах округа ли. Помимо широких плеч и крепких кулаков, каждый размером с окорок, он обладал аурой спокойной властности, озорным огоньком в глазах, сразу говорившим мужчинам, что Свен один из них, а женщинам, что он их любит. И отнюдь не платонически. Свен был отличным работником, в случае необходимости даже сердечным и он общался со всеми с непривычной учтивостью, будь то маленький оборвыш из соседнего поселка или высокое начальство шахты. Марджори могла бесконечно прокручивать в голове список достоинств Свена. Правда, никогда ему об этом не говорила. Свен спустился с крыльца офисного здания с клочком бумаги в руках. Он сейчас живет возле монарх Крика, в доме своей покойной матери. Судя по всему, состоянию у него не ах, Его подержали первые пару месяцев в местной больнице, но ну, а потом выписали. Спасибо и на этом. Свен отлично знал, что Марджори не испытывал особого почтения компании Хоффман Майнинг. Ну, да ладно, а зачем он тебе так срочно понадобился? Хотела найти его сестру. Хотя если он болен, не знаю, стоит ли его беспокоить. Я слышала, его сестра вроде бы работала в Луисвилле. Ой, нет, по словам миссис Пфайфер... Именно сестра за ним и ухаживает. Поэтому, если ты туда поедешь, у тебя есть все шансы найти ее тоже. Забрав у Свена клочок бумаги, Марджори подняла глаза. Его взгляд был устремлен прямо на нее. Черты его закопченного лица смягчились. Итак, когда я тебя увижу? Зависит от того, когда ты перестанешь доставать меня с этим твоим венчанием. Оглянувшись, Свен всем телом навалился на Марджори, прижав ее к стене ну Ладно, а как тебе такое, Маржери Охара? Торжественно клянусь, никогда на тебе не жениться. И? и я не буду говорить о женитьбе и не буду тебя улещать, и даже думать об этом не буду. Вот так-то лучше. Свен снова оглянулся и понизил голос, практически прижав губы к уху Марчери, так что она даже слегка увернулась. «Но я все-таки буду заезжать к тебе, чтобы дальше совершать грешные вещи с твоим роскошным телом, если ты мне, конечно, позволишь». «Насколько грешные?» – прошептала Маржери. «Ох, очень плохие, можно сказать, безбожные». Марджери засунул руку в его комбинезон, ощутив тонкую пленку пота на теплой коже. И на секунду все остановилось. Существовали только они двое. Звуки и запахи шахты исчезли, и Марджери лишь чувствовала биение его сердца, пульсацию его кожи и барабанную дробь его вожделения к нему. «Свен, Бог любит грешника». Марджери поцеловала его, слегка укусив за нижнюю губу. «И все-таки не так сильно, как я». Свен оглушительно расхохотался, и к немалому удивлению Марджери, когда она шла обратно к своему мулу под улюлюканье неспасательной команды, ее щеки были красными, как маг. День выдался долгим, И к тому времени, как Марджери добралась до маленькой хижины возле Монарх и она и ее мол окончательно выбились из сил. Марджери спешилась, набросив поводья на столб. «Эй, есть кто-нибудь?» Никто не появился. По левую руку находился ухоженный огород, в стене хижины примыкал небольшой навес, с крыши крыльца свисали две корзины. В отличие от других домов в округе, домик был свежеокрашен, трава скошена, сырники выполоты. Возле двери стояла красное кресло-качалка, с которого был хорошо виден заливной лук. «Эй!» Засечатой дверью показалось женское лицо. Женщина огляделась кругом, словно что-то проверяя, затем отвернулась и принялась разговаривать с кем-то в доме. «Это вы, мисс Марчери? «Привет, мисс София, как поживаешь?» Сетчатая дверь открылась, и женщина, впустив гостю в дом, повернулась к ней лицом. Откинув голову, венчанную копной заколотых невидимками черных кудрей, женщина внимательно посмотрела на Марджери. «Так, так, так. Мы не виделись. Сколько же?» «Восемь лет». «Что-то вроде того. Впрочем, ты совсем не изменилась». «Ходи». Лицо женщины худое и настороженное расплылось в милой улыбке, и Марджери тепло улыбнулась в ответ. В свое время она... Несколько лет помогала отцу доставлять виски на шахту. Это был один из самых прибыльных маршрутов. Фрэнк хара решил, что никто не станет особо присматриваться к папе с дочкой, осуществляющих доставку в шахтерский поселок. Его расчет оказался верным. Но пока Фрэнк хара объезжал дома местных жителей, продавая виски и подкупая охранников, Марджери тихонько пробиралась в блог для цветных, где мисс София отдалживала ей книги из семейного маленького собрания литературы. Марджери не разрешили ходить в школу. Об этом позаботился Фрэнк О'Хара. Он не верил, что учение – это свет, как не умоляла его мать Марджоре позволить девочке учиться. Однако мисс София и ее мать, мисс Ада, привели девочке любовь к книгам, которые длинными вечерами уносили ее прочь из темноты и атмосферы насилия ее родного дома. Мисс София и мисс Ада всегда выглядели безупречно. Ногти тщательно подпилены. Волосы заплетены в косички и уложены – с хирургической аккуратностью. Мисс София была всего на год старше Марджери, но для той семья новой подруги была воплощением порядка, свидетельством того, что жизнь может быть устроена иначе, без шума, хаоса и страха, наполнявших существование Маржери. «Знаешь, мне казалось, ты собираешься буквально съесть эти книги. Такой у тебя был голод на них». В жизни не встречал девочки, которые бы так много и быстро читала. Они обменялись дружескими улыбками. А потом Марджори увидела Уильяма. Он сидел в кресле у окна. Левая штанина была аккуратно пришпилена под культей. Марджори была потрясена, но постаралась не выдать своих чувств. «Добрый день, мисс Марджори. Уильям, меня очень расстроило известие о твоем несчастье. Тебе очень больно». «Терпимо. Просто не люблю сидеть без работы, вот и все». Он стал таким же раздражителем, как и все, кого выставили вон. Закатила глаза София. Переживает из-за того, что сидит дома даже больше, чем из-за отрезанной ноги. Присаживайся, я принесу тебе чего-нибудь попить. Она говорит, я вечно навожу беспорядок в доме. Пожаловался Уильям. Домик Кенвартов наверняка был самым опрятным в округе. У Марджери не было в этом ни капли сомнения. Ни пылинки, ни соринки. Все на своих местах. Еще одно свидетельство потрясающих организаторских способностей Софии. Марджери села и, подтягивая напиток с экстрактом сарсапарелли, выслушала рассказ Уильяма, как начальство шахты выставило его за дверь после несчастного случая. «Профсоюз пытался меня защитить, но после той стрельбы никто не захотел совать голову в петлю ради черного парня. Ты понимаешь, о чем я?» В прошлом месяце они застрелили еще двоих профсоюзных деятелей. «Я слышал». Уильям покачал головой. Братья Стиллер прострелили шину у трех грузовиков, выезжавших из надшахтного сооружения. А в следующий раз они отправились на склад компании во Фраерс, чтобы организовать кого-то из людей. Но банда головорезов устроила им там засаду. Причем банда эта, пришедшая по душу тех парней, была из Хофмана. Он послал им предупреждение. «Кто именно?» Ван Клифф. «Он стоит за всем этим». «И все обо всем знают», — мешалась в разговор София. «Все знают, что творится на шахте, но никто ничего не хочет делать». В комнате повисла горестная тишина. Хозяева так долго молчали, что Марджори едва не забыла о цели своего визита. Поставив стакан, она наконец сказала. «Это не просто визит вежливости. «Говори, зачем пришла», — кивнула София. «Не знаю, слышала ты или нет, но я занимаюсь организацией библиотеки в Бейлевиле. У нас четыре библиотекаря из местных девушек и целая куча пожертвованных нам книг и журналов, многие из которых уже дышат на ладан. Итак, нам нужен кто-то, кто мог бы систематизировать и чинить книги. Невозможно проводить 15 часов в день в седле и одновременно следить за порядком». София переглянулась с братом. «Не понимаю, при чем здесь мы». Но... Я тут подумала, может, ты приедешь и подсобишь нам? Нам выделили бюджет на пять библиотекарей, и зарплата вполне достойная. За все платит Уор. Деньги нам гарантированы, по крайней мере, на ближайший год. София молча откинулась на спинку стула, а Марджери продолжила наседать на нее. Я знаю, тебе нравилось работать в библиотеке в Луисвилле. А после работы ты уже через час будешь дома. Мы были бы рады видеть тебя в своем коллективе. «Это библиотека для цветных». В голосе Софии появились жесткие интонации. Она выпрямилась и демонстративно сложила руки на коленях. «Библиотека в Луисвилле. Она для чернокожих. И вы, мисс Марджери, должны об этом знать. Я не могу работать в библиотеке для белых. Разве что вы попросите меня скакать вместе с вами на лошади. Но ну и тогда я ни секунды не сомневаюсь, отвечу вам, что не соглашусь ни с какие коврижки. У нас передвижная библиотека». Люди не приходят к нам взять или вернуть книги. Мы развозим их сами. И что с того? А то, что никто даже не будет знать, что ты у нас работаешь. Послушай, мисс София, мы отчаянно нуждаемся в твоей помощи. Мне нужен свой человек, чтобы чинить и сортировать книги. А ты у нас? По любым критериям, лучше библиотекарь трех округов. Повторяю еще раз для непонятливых. Ваша библиотека для белых. Все меняется. Скажи это людям в капюшонах, когда не постучатся ко мне в дверь. Ну и чем ты здесь занимаешься? Ухаживаю за братом. Это я уже знаю. Я спрашиваю, как ты зарабатываешь на жизнь? София и Уильям в очередной раз приглянулись. Это никого не касается, даже тебя. Уильям тяжело вздохнул. И сказать, чтобы мы как сыр в масле катались, проедаем наше сбережения и то, что оставила мама. Тут особо не разгуляешься. Уильям, — отдернула брата София, — ведь это чистая правда. Мы знаем мисс Марджери, а она знает нас. Неужели ты хочешь, чтобы мне проломили голову за то, что я посмела работать в библиотеке для белых? Только через мой труп, — отрезала Марджери. Впервые за все время София не нашла, что ответить. Быть отпрыском Фрэнка О'Хара — невелика радость, но люди, которые его знали, хорошо понимали, что когда Марджери О'Хара что-то обещает, то ее слово точно банковский вексель. Если в детстве вы смогли выжить с таким отцом, как Фрэнк О'Хара, для вас уже не существует преград. «Кстати, это 28 долларов в месяц?» — сказала Марджери. «Как и у всех нас». София посмотрела на брата, затем устремила глаза вниз и, наконец, подняла голову. «Нам нужно подумать». «Хорошо». София поджала губы. «Ты все такая же неряха, что и раньше?» «Возможно, даже еще больше. Ладно, мы подумаем». София поднялась с места и разгладила юбку. Уильям настоял на том, чтобы проводить Марджери. Он с трудом встал с кресла, София протянула ему костыль. Скривившись от невероятных усилий, Уильям проковылял к двери, и Марджери постаралась не подавать виду, что заметила это. Они остановились в дверях, глядя на мирно на журчащий ручей. Ты знаешь, что они собираются вынуть здоровый кусок из северного склона хребта? Что? Большой Коул сказал мне. Они собираются пробить в нем шесть шурфов, считают там богатые пласты. Но ведь эта часть горы заселена. Только на северном склоне живет 14-15 семей. Мы знаем. И они знают. Думаешь, это их остановит, если они уже чувствуют запах бумажных денег? Но... что будет с жителями? То, что всегда бывает. Уильям устал потер лоб. Это ведь Кентукки. Самое красивое место на земле и самое бесчеловечное. Неисповедимы пути Господню, но иногда, мне кажется, он хотел показать нам их все сразу. Уильям прислонился к дверной раме, поправляя костыль под мышкой, а Марджери тем временем пыталась осмыслить услышанное. Был рад повидаться, мисс Марджери. Береги себя. Ты тоже, Уильям? И скажи своей сестре, чтобы шла работать к нам в библиотеку. Он выразительно поднял бровь. «Ха! Вы с ней из одного теста. Ни один мужчина ей не указ». Марджори слышала, как Уильям хмыкнув, закрыл за собой сетчатую дверь.